Время тянулось медленно. До обеда, после обеда она вручную вносила изменения в пожелтевшие планы древнего объекта, а внутри в и т в а л и злоба и жалость. Злилась Альбина на садик, на всю чертову территорию с железным забором, между прутьями которого мог запросто пролезть смекалистый ребенок, на деревянные фигуры сказочных героев и дыры, спуски в старые погреба, похожие на остатки сгнивших зубов. на двери без доводчиков и доски с расписанием, на глуховатую н я н е ч к у заботливую, раздражительную воспитательницу и самых безжалостных созданий на свете чужих детей. Жалела Альбина себя. Причины жалости с л и п л и с ь восклизлый комок, который перекатывался под одеждой, о т в л е к а я о т мысли о сыне. Два или три раза она звонила маме, но запомнила лишь все хорошо, работы. начальник группы попросил задержаться на полчаса распечатать пять экземпляров исправленного проекта утром повезут копии заказчику к садику она подъехала в пять минут шестого надеясь застать воспитательницу и поговорить по душам заспешила к а л и т к е главного входа в кармане п и л и к н у л телефон мария мама оли не ходи в группу не мешай альбина смотрела на экран что это катя сад сёма не ходи не ходи плохая мама очень плохого адама о зябшими пальцами она набрала. Что? Катя сад Сёма. Не мешай детям спать, не ходи у каждого своя комната. Мария мама Оли. Спускаясь в подвал, мамочки ждут, он ждёт. Альбина подняла взгляд на двухэтажное здание, будто мамаши могли стоять за окном. Ухмыляясь и набирая дурацкие пугающие сообщения, они там совсем с ума посходили. Их оглоеды а дам уж жизни не дают, а они за меня принялись. Что у вас, великан? Огромная крыса! Раздался за спиной голос, и от неожиданности Альбина едва не выронила телефон. Полаумная женщина, в старушей, чем плаке от миловидности которой остались лишь скупые намеки, стояла в двух метрах за мусорной урной, словно эта преграда должна была успокоить Альбину. Оно принимает разные формы, сказала сумасшедшая тонким уставшим голосом. Чтобы не рассказал ваш сын вам, лучше в это поверить, иначе будет слишком поздно. Как вас зовут? выдавила Альбина. Женщина дернула плечами, глупый вопрос, но ответила: «Лида, сын Антон, а мужа звали Олег. Садик забрал его. Откуда вы знаете? а н т о н а снятся сны. Мы избежали от великана, но Антон продолжает кричать во сне. Что случилось? Антон заболел, принес из садика ротавирус. И что-то еще. Великана. Я не верила ему, а Олег, кажется, он поверил и пошел разобраться. Альбина посмотрела на калитку. Ваш сын там? – спросила женщина. Нет, но не ходите туда, не возвращайтесь. Если остались вещи, бросьте. Слышите меня? От этого можно сбежать, переведитесь в другой садик, смените квартиру. Если там происходит что-то странное, а лучше увезите сына из города. Это безумие, – прошептала Альбина. Это зло, – закричала женщина, и Альбина вновь увидела в ней сумасшедшую. Вновь, потому что еще минуту назад почти поверила ей. Что-то проснулось под садиком. Вы слышите? Оно прячется в подземных ходах и кто знает, как далеко они ведут. Зазвонил телефон. Альбина чиркнула пальцем по изображению зеленой трубки и, выставив свободную руку перед собой, не приближаясь, поднесла сотовый куху. Ты скоро? Да, мам. Только хотела зайти в садик. Что-то случилось? Адаму приснился кошмар. Плачет уже час, не унимается, тебя зовет. Я бы не звонила, но сейчас приеду. Она сбросила звонок и побежала через дорогу к автомобилю, припаркованному у знака строительные работы. Не удаляйте ему аденоиды! крикнула вслед сумасшедшая. Слышите? Не удаляйте! Альбина замерла у с и т р о е н а не оборачивалась, старалась убедить себя, что ослышалась. Это не проклятие, а защита. Они сбивают монстров со следа. Она открыла дверцу. Забралась в салон, вткнула о ключ в замок зажигания, через несколько секунд, не пристегиваясь, сдала назад, не заметив, что о ц а р а п а л а крыло, а выкорчеванную из земли бетонную бровку. О слезах говорили красные глаза, но когда она вбежала в родительскую прихожую, а дам уже не плакал, бросился к ней на шею, стал целовать в глаза, щеки, г у б ы лоб. Мам, я соскучился. А я как, солнышко? Бабушка сказала, что тебе приснился плохой сон. Да, про садик. Что ты зашла туда и вернулась. Ну, давай не будем об этом. Так по взрослому произнёс он, что она едва не расплакалась. Конечно, не будем. Мы ведь завтра не пойдём в садик, не пойдём. И послезавтра не пойдём. И после выходных. Через пять минут ужин, сказала из кухни мама. Адам вырвался из объятий и сейчас в гостиной. Альбина увидела стоящего в конце коридора отца. Тот призрачно, будто украдкой, улыбнулся дочери и закрыл за собой дверь в кабинет. Альбина зажмурилась, повторила как мантру: хорошо, хорошо. И и з м а и в ш и е с я нервные узлы почти согласились с этим. Смотри, что мне дедушка подарил. Адам появился с большим плюшевым псом. Я назову его Руни два. Хорошо? Хорошо? Кивнула Альбина. Руни один погиб под колесами красной Ауди, когда пса выгуливал бывший муж. Ответом Руни попал на небо, Адам не удовлетворился. Прорыдал целый день, начал расспрашивать о небе о Руни, хотел послать своему четвероногому другу письмо. Альбина села и честно записала все, что продиктовал сын. Адрес а т о м указала: облако Руни, и опустила конверт в почтовый ящик. На следующий день она написала ответ: привет, Адам, я на небесах для собак. Играю, бегаю за косточками, веселюсь. Я очень рад, что у меня был такой друг, как ты. Люблю тебя, Адам. Альбина проплакала над письмом десять минут, порвала и спустила в унитаз. Ложь была очень заманчивой, даже казалась правильной, но как ни крути, она оставалась ложью, чем-то грязным. Начую нас, сказал отец, и Альбина сразу согласилась. Перед сном она провела шутейный, уверенно. Обряд экзорцизма в ванной, святая пенная вода, заботливая мочалка, слова любви и з ы д и зло. Мам, мам, еще ночь солнышко. Спи, я ничего не вижу, мам, потому что темно. Глаза, я не могу их открыть. Альбина взвилась над разложенным диваном, щелкнула выключателем. Веки адама. красные набрякшие неспокойные склеились желтой корочкой он п о д н е с руки к лицу но словно боялся его касаться рот предвестник плача кривился мам не волнуйся полежи наши глазки заболели сейчас промою это не больно нет солнышко полежи немного на кухне уже шаркала мама чувствовала услышала начала действовать поставила чайник на плиту искала травы конъюктивит Похоже, сказала Альбина. Ничего, ничего. Иди к нему, я принесу. Через десять минут две женщины сидели рядом с красноглазым мальчиком, утешали, вымывали гной, гладили по волосам. Адам дышал ртом и отказывался снова спать. Альбина включила телевизор и нашла круглосуточный детский канал. Шла серия утиных историй. В руки Скруджа Макдака попала магическая жемчужина, которая могла сделать хозяина самым умным человеком, то есть животным на планете. Знаешь, кому такую жемчужину надо? Сонно спросил Адам в обнимку с плюшевым Руни два. Кому? Арсению, Диме из садика. А то совсем головой не думают, только нагадить везде хотят. Как нагадить? Вырвалась у Альбины. Сделать мертвые глаза, жучками посыпать. Когда закончилась серия, Адам спал. Утром вызвали Надом врача. м о л о д о й т е р а п е в т о тругал, а д о н о вирусную инфекцию играл на адама, выписал рецепт, н а п о м н и л об обильном п и т е и частых промываниях и открыл альбине больничный. Вот за кого надо было замуж идти, сказала глазами мама, когда за врачом закрылась дверь. Даже р а з о з л с я ты это видела? Терапевт разозился в прихожей, не мужчина, а инопланетянин. Адам, похоже из-за красных глаз на вампирчика, сказал, что дяде ему понравился и потребовал новую серию утиных историй. Только у р о д и т е л я Альбина поняла, насколько измотана, измотана до того, что с благодарностью приняла роль так и не повзрослевшей дочки. Она собиралась на квартиру за вещами, спросила у сына, какие игрушки привезти, на что Адам ответил, что им сруни два, никто больше не нужен. Выходные прошли в теплой, немного удушливой атмосфере тотальной заботы мамы. Температуры у Адама не было, беспокоили только увеличившиеся а д е н о и д ы и г н о я щ и е с я глаза. К вечеру понедельника покраснения и отечность почти исчезли. На завтра было проплачено занятие у логопеда. Сходим, решила Альбина. Кажется, и дышать легче начал. К бизнес-центру подъехали со стороны новостроек. она отдавала себе отчет, что старается держаться подальше от садика, но не видела в этом ничего глупого и смешного. За прошедшие дни Альбина часто думала о диковатом разговоре с женщиной в платке. Она по-прежнему считала женщину безумной, но в то же время поверила ей, не во всем, конечно. Теперь на одну сумасшедшую больше. Испуганный голосок, так похожий на голос, из-за закрытой двери шептал, что она все сделала правильно, не повела Адама в садик, вышла из группы тридцать и дед садик осталась у родителей. Возле офисного центра голосок затих. Привет, Кобик, сказал Адам, поднимаясь на крыльцо, которое полукругом опоясывало здание. По стеклянному фасаду бегали светодиодные огоньки. У парапета справа от входа свернулась калачиком упакованная в лохмотье бомжиха. Сальные седые волосы коконо мопутывали лицо. Мам, тёте плохо, плохо, ответила Альбина. Она хотела сказать о бездомной партии, но в вестибюле никого не было. Здание казалось пустым, брошенным, высосанным до дна. Крепко сжимая ладонь сына, она спустилась на полуподвальный этаж и открыла дверь в будущее. В коридоре пахло сыростью и испорченными продуктами. Дверь в класс была распахнута, оттуда доносились булькающие звуки. Пальцы адама впились в ногу Альбины. Мам, может, не пойдем? Подожди здесь. Альбина двинулась мимо мягкого тоннеля, заляпанного жирными отпечатками. лишь отдаленно похожими на отпечатки детских ладоней. Внутренний голосок ожил, взорвался в голове писком. Класс выглядел так, будто в помещении затеяли ремонт, позабыв вынести мебель и игрушки. Под выходящим на садик панорамным окном зияла дыра, достаточно большая, чтобы в нее мог пролезть взрослый человек. Повсюду валялись куски битой плитки. Булькающие звуки доносились от груды трепья, наваленной у Куллера, который зачем-то передвинули к дыре. Рванина зашевелилась, и только тогда Альбина признала в ней человека, логопеда, педагог. Пила припав к нажимному кранику Куллера, чмокала и сопела, а потом сгорбленное, бесформенное обратила к Альбине бурое, шелушащееся грязью лицо. Не лицо, морду. Нет, не так. У мухи ведь нет лица, только голова, верно? В бутыли плескалась багряная комковатая масса. Существо, которое когда-то было логопедом, смотрело на Альбину огромными, состоящими из т ы с я ч и мутных кристалликов глазами. Вокруг глаз шевелились короткие усики. Губы вытянулись в уродливый острый х о б о т о к фекального оттенка с воспаленным ободком у основания. От женщины, которую Альбина впервые увидела на прошлой неделе, остались только каштановые вьющиеся волосы. Под хоботком, точно прорвавшееся тесто, открылась клыкастая пасть с желтыми иглами зубов. Покажи обжора! Проревело существо. Блинчик с кровью! Кто хочет съесть блинчик с кровью? Открывай рот, обжора! Она плюнула в альбину темно-красным сгустком. Из раскопанной в полу норы звучали приглушенные крики. Дети! Кричали дети! И раздавался металлический к л а ц а ю щ и й звук, составной, отчаянный. Десятки дверных ручек, которые сражались с ржавыми механизмами замков. Альбина развернулась и побежала. Монстр последовал за ней. Она не слышала шагов, зато чувствовала движение, слышала голодное сосущее воздух п р и ч м о к и в а н и е Выскочив в коридор, Альбина увидела перекошенное страхом лицо Адама и обернулась. Существо наплывало на нее, покачиваясь на тошнотворном канате из п е р е к р у ч е н н ы х электрических кабелей, но главным материалом была органика: ногти, волосы, насекомые и части мертвых животных. Логопед была куклой, насаженной на щупальцы кукловода. Щупальце тянулось из дыры в полу, п р о в а л а о в а д ныряя под изорванное платье и кожу, оно извивалось, словно рука нетерпеливого любовника. Ты привела нам своего сученша, умница, мой сын уже соскучился. Монстр потянулся к Альбине. или к ее сыну, а она просто оказалась на пути. Скрученные, трехпалые лапы, будто перчатки, покрывал слой застывшей пластмассы. Кончиком пальцев прилипли пластиковые кукольные глаза, внутри оболочек бились черные бляшки зрачков. Пошла проч! ь закричала Альбина, шаря по стене. Рука наткнулась на провод, схватила и потянула. Альбина представила, как обматывает его вокруг шеи с у щ е с т в а душит, вдавливает в бурую плоть, только бы не дать твари добраться до адама. Кабель оказался слишком коротким. Он увлекал за собой магнитофон, который рухнул с полки прямо на уродливую голову монстра. Фасетчатый голос лопнул. тысячи тусклых осколков, смесь органики и пластмассовых кукольных глаз посыпались на ламинат. Существо заверещало. Оно у д а р и л о с ь о правую стену, а левую шмякнулось на пол. Стихло. Через мгновение содрогнулось, когда щупальце глубже ввинтилось в мертвую плоть. Последней части спектакля Альбина не видела. Пронеслась по коридору, подхватила плачущего а д а м а и бросилась к лестнице. Мам, теперь ты веришь? хныкал в шею сын. Верю, солнышко, верю. У монстра разные щупальца. Что? Она задыхалась. Не только такие, как в тете, есть и невидимые. Так он управляет очень плохими мальчиками. Раздвижные автоматические двери п о к р ы в а л а с е т к а трещин. Фотоэлемент не работал. Она рванула на себя ручку обычной двери, вывалилась с сыном в тамбур. Еще одна дверь, господи, все, все. Альбина отбежала от входа и остановилась, чтобы отдышаться. Подвал детского центра уже казался далеким, несуществующим местом. Она опустила Адама. Между двумя свечками шестнадцатиэтажными жилыми домами садилось холодное солнце. Солнце тебе не поможет. Это не вампиры, это гораздо хуже. Просто уезжай отсюда и никогда не возвращайся. Давай уедем. Словно услышав ее мысли, сказал Адам. Далеко, далеко. Это поможет? Наверное, только надо далеко, дальше, чем его щупальца, тогда монстр не дотянется, а плохой мальчик не заберется в мою голову. Откуда ты это знаешь? Мне сказали. Кто? Ребята, лица в стенах. Они вросли в грязную комнату. Альбина посмотрела на отражение в панорамном окне. Молодая женщина и мальчик, выскользнувшие из лап чумного дома. Над ее головой бегущая строка из беглых огоньков предлагала аренду помещений. э т о о Альбина не видела. Смотрела на отражение, в котором появилась новая фигура — мальчик на голову выше адама стоял левее за их спинами или правее, ведь она смотрела в зеркало. Он поднял руку и помахал. Вместо лица серое пятно. Альбина резко обернулась, но сзади никого не было, только барьер парапета и отечное сиреневое закатное небо. Призрак жил в отражении за стеклянным барьером. Очень плохой мальчик. Это он, он опустил руку. Сердце Альбины болезненно стучало. Она открыла рот, чтобы закричать в серое лицо призрака, но неожиданно поняла, что видит на самом деле не отражение, а улицу на противоположной стороне кубика. Пустое помещение с колоннами просматривалось насквозь. Она видела мальчика, с т о я щ е г о за стеклом с другой стороны здания. стоящего спиной к ним и кому-то несколько секунд назад махавшего, возможно своей маме серое гладкое лицо оказалось наброшеным н на голову капюшоном. Альбину с о д р я с а л а дрожь облегчения. Она повернулась к адаму, чтобы взять его за руку и увести подальше от этого места, и на этот раз не сдержала крика. Волоча по к р ы л ь ц у ноги, к ним подползала бомжиха. в с к л о к о ч е н н а я тварь с лицом директорши детского центра. Почему ты больше не чувствуешь нас, Адам? Почему прячешься? Твой нос, он плохой. Из груди бывшей фифы вырвался ужасный кашель, и на Адама порхнуло облако серой пыльцы. Альбина схватила сына за плечи и потащила к ступеням. Адам едва переставлял ноги. Существо ползло следом, из правой глазницы торчали оранжевые ручки детских ножниц. Адам начал падать. Альбина подхватила. Холодный воздух врывался в легкие. Она забыла надеть Адаму шапку. застегнуть куртку, но сейчас на это не было времени. Главное не уронить, господи, какой тяжелый, почти двадцать килограммов. Мысли стучали в такт бегу, сгорали в черных вспышках сознания. Поднявшись над газоном, дождеватели разбрызгивали темную кровь. Некоторые форсунки забились. Альбина подумала о кусочках мозговой и костной ткани, от чего насадки лихорадочно т р я с л о Автомобили на стоянке бизнес-центра напоминали вещи, разбросанные по площади или станции метро взрывом. Никто уже не вернется за ними, не сейчас. Мебельный фургон в углу парковки просел на левый бок, сдувшиеся шины, разлом в асфальте. Она распахнула дверцу, обессилевшими руками усадила и пристегнула безучастного Адама к автокреслу. Этот пустой взгляд. Почему он молчит, Господи? Почему не двигается? Она обежала машину, запрыгнула в салон и к р у т а н у л а ключ в замке зажигания. с р о е н неприятно заклокотал. Альбина представила копающихся в двигателе червей и обрубки щупалец, но завелся. Адам, ты здесь? крикнула она, не глядя в зеркало заднего вида. Это мама. Выбирайся из грязной комнаты. Автомобиль с с ы р ё в о м выбрался на трассу. Впереди маячили кольца дорожной развязки. Открой замок, солнышко, не сдавайся, слышишь? Ты сможешь. Она подняла взгляд на зеркало. Горло сдавил спазм. С лица а дама на нее уставились воспаленные, совершенно дикие глаза, глаза чужого ребенка, человеческого детеныша, воспитанного чудовищами. Мальчик приложил палец к губам. Глаза каннибала. Она переключила скорость. Поворачивай и возвращайся, иначе больше ни когда его не увидишь, спокойно сказал тот, кто смотрел на нее и з т е л ее мальчика. Если пуповина лопнет, твой сын навсегда останется там, а я здесь. Ты врешь, глотая слезы произнесла Альбина. Машина набирала скорость. Это просто игра, обмен. Мы можем установить дни. У меня много развлечений, не только этот костюм. у р а н ь ещё немного и будет поздно, сказал демон. у р а н ь острые зубы. Она видела их в зеркале заднего вида. Будешь смотреть, как я расту и питаюсь. А я очень неряшлив, когда кушаю. Тебе придётся убирать за мной. Слова сына против слов монстра. Ледяная струна ужа создавила шею Альбины, рассекла кожу, вгрызлась в щитовидку. Она захлебнулась фантомной кровью. с и т р а и н м чался вперед. Удавка, щупальца, похожие на проволоку, пальцы тянули назад, а где-то посередине балансировала ее о ш паренное выбором, верой и неверием сознание. Далеко, далеко. Прохрипела Альбина, не убирая ногу с педали газа.